Глава 68. Да начнется битва! Вне всякого сомнения, Кёртис – человек, хорошо разбирающийся в тактической планировке, и, несомненно, он тщательно подготовился к встрече лицам к лицу с такой сильной командой, как слава Императора, но подавляющее большинство людей даже не задумывалось об этом. Все их внимание было приковано к новому красавчику-капитану Де Марио. Этот молодой человек имеет очень большую поддержку со стороны Императорского дома, Он выходит с одной из четырех великих семей Аслана, настоящий аристократ, чья семья известна как колыбель полководцев. В их новое поколение входит также Риолла, который хорошо проявляет себя сейчас в военной академии Млечного Пути, но по слухам его старший двоюродный брат будет куда сильнее. А ещё Де Марио определенно сильнее Хокту-Линия, только в этой Хокту-Лине то можно назвать монстром, на что же тогда способен новый капитан Асланцев? Де Марио редко появлялся на публике, и потому о нем мало что известно, даже меньше, чем о Бориолле. Интересно, каким же будет его первый бой? Кёртис также мало чего знал об их новом противнике, и в условиях отсутствия какой-либо информации, единственное, что они могут, это придерживаться своего ритма. Победа или поражение – неважно. Главное – закончить эту битву с высоко поднятой головой. В качестве поля боя для сражения была выбрана пещера – Это стало особенностью второго тура соревнований, меняющаяся сложная окружающая среда, в отличие от единственной городской карты первого тура. Одна из сторон выбирает карту, в то время как вторая может выбрать позицию – атаковать или защищаться. Нападать в пещерах считалось весьма сложной задачей, и раз саламандры выбрали карту, было логично предположить, что слава императора выберет сторону обороны. Обороняться в пещерах намного легче, но асланцы решили атаковать. Это было несколько неожиданно, тем не менее, если подумать, то ничего удивительного. Их новый капитан, очевидно, хочет проявить себя. Но, саламандры, победители прошлого тура, стоит ли быть настолько самоуверенным? В случае, если команда славы императора потерпит поражение, то они знатно опозорятся. Но асланцы явно не переживали на этот счет. Сражение началось, и Кёртис, вопреки всем ожиданиям, выбрал тактику командной засады. Это значит, что он абсолютно не планирует использовать географическое преимущество, а хочет одним ударом качнуть чашу весов на свою сторону. Но уже совсем скоро бой закончился совершенно другой ситуацией. Асланцы будто знали план противника и использовали его к своей выгоде. Полностью подготовившись, они не дали Саламандрамы шанса. Победа очень быстро оказалась у них в кармане. Стоит разгадать тактику противника, как результат становится очевидным. Таким образом, в первом же своем поединке второго тура Саламандры потерпели сокрушительное поражение. Айна слегка улыбалась. Совершенно естественно, что Демарио уже стал новым кумиром для всего кампуса. Красавец блондин со сверкающими вьющимися волосами и телосложением воина, но не это главное. Главное его манеры. Они генетически не передаются, а в Демарио воплотились лучшие манеры аристократии Аслана. И это то, о чем Лень может и не мечтать. К тому же, эта его легкая улыбка выглядит крайне сексуально. Великолепная победа, несомненно, принесла большую популярность новому капитану Асланцев, а также впервые принесла команде слава Императора моральное превосходство над убийцами богов. Более того, теперь они вырывались на первое место в турнирной таблице. Сламандры же, пусть и не скатились еще прямиком на самое дно в этом списке, однако люди уже и не ожидали ничего от отряда, «В котором не хватает Ван Жена. «В чем дело Хуи-инь?» Все вокруг счастливо праздновали, но Айна заметила, что стоящая рядом ху инь была довольно рассеяна. «А? Все в порядке. Ничего особенного?» Айна не смогла удержать смешок. «Почему же ты тогда не радуешься? Мы победили. Ты же должна радоваться». «Я рада. Ты что, не видела, как я улыбаюсь?» «Ты волнуешься за него?» Внезапно спросила Айна. С тех самых пор, как Ван Джин отправился на задание Академии, Хуй Ин стала рассеянной. Эта девчонка все таки доросла до влюблённости. Хуй Ин кивнула, но потом сразу же замотала головой. Она не знала, что сказать, да и не могла ничего сказать. Это государственная стратегия, и тут не то, что она, пожалуй, даже ее матушка бессильна. Государственные интересы превыше всего. Хоть Хуй Ин не особо интересовалась политикой, однако она знала, что ее страна, Великая Империя Аслан, никогда не бывает проигравших. Более того, она прекрасно знает свою мать, если уж та берется за что-то, то делает свою работу на все сто процентов. И как же ей удержать Ван Джена от всего этого? Хоть это и не прямой конфликт, но и не все равно чувствовала себя некомфортно. Тем не менее, сейчас ей оставалось надеяться лишь на то, что ее друг не станет слишком сильно ввязываться в данное дело. «Сестра, почему люди всегда должны сражаться друг с другом?» «Разве нельзя быть просто счастливыми?» Айну с улыбкой перебирала мягкие длинные волосы Хуи-Инь. Она и не заметила, как они настолько отросли. «Если ты можешь быть просто счастливой, это хорошо. На самом деле каждый человек сам выбирает свой путь. Какой? Это не так важно, когда ты делаешь то, что велит тебе твое сердце». Хуи-Инь не совсем все поняла, но кивнула в ответ. Саламандры пришли в полное уныние. Хотя на самом деле нельзя сказать, что поражение их так сильно удивило. Без Ван Жена они все словно потеряли уверенность в свои силы, а разве возможна победа без этого? Без лидера нет и боевого духа. Джан Шань тоже чувствовал свою беспомощность. Когда этот парень Ван Джен был рядом, ему казалось, что не существует ничего невозможного, но стоило только ему пропасть, как все стало очень сложно. В это время на далекой Дейдаре Титан так и не откликнулся на мольбы своего народа. Космический флот захватчиков вошел в воздушное пространство планеты, и один из кораблей приготовился к посадке. Корошечный флот Дейдара сдался без сопротивления, разница в силе была очевидна, и никто не хотел бессмысленных смертей. Но два суперсолдата, один ранен, другой мертв. Это действительно превзошло все ожидания и позволило Мюллеру увидеть свет в конце тоннеля. Такая победа уже не может в полной мере считаться победой надлежащим. Только все равно... Это сопротивление совершенно бесполезно. Корпус дейдарианцев-великанов уже подтянулся к окрестностям месторождения антигравитационной руды. Та тысяча с мелким людей, пилотирующих мехов, незначительная сила. Другое дело – стотысячная армия великанов. Последние два года дейдарианцы изо всех сил улучшили техническое оснащение корпуса великанов, и это уже были не те туземцы с дубинками. Качественные доспехи, большие щиты и длинные копья – разработанные специально под их рост. Без всякого сомнения командование Лаладува привнесло в отряд также и боевой дух, а в сочетании со смелостью доидрианцев они будут сражаться до последнего с любыми врагами. В нескольких десятках километров от них находилась точка, где собирался приземлиться транспортный корабль с солдатами. Битва вот-вот должна начаться. Флот доидрианцев даже не пытался сопротивляться, оборона планеты пала за несколько минут. Так что незваные гости стали относиться к предстоящей высадке на планете как к туристической поездке, в ходе которой все, что им придется сделать, это усмирить неповоротливых аборигенов. Но они не знали, что в джунглях их поджидает тяжелая артиллерия в виде отряда мехов великанов, возглавляемого лично Лаладувом. Хоть это был не многочисленный отряд, сочетание мехов и великанов несомненно является мощной ударной силой. Ванжен на это сражение не явился, у него попросту не имелось такой возможности хоть он и был уверен в том, что главная атака противника произойдет сегодня, ему следовало остаться с губернатором. Потому что сюда должен прийти Хюга. Неожиданная смерть Ганнибала — это то, что Хюга не мог даже и представить. Конечно, умер и умер. В смерти нет ничего удивительного, но суперсолдат земного ранга, умерший от руки студента 20 лет, такого человека ни в коем случае нельзя отпускать с этой планеты живым. Но и сам не мог отказаться от этой битвы сын отказался уходить. Он уже решил, что назад пути у него больше нет. Другие могут идти, у них есть куда уходить, но у него нет. Как исполняющий обязанности губернатора Дейдары, если все это было ошибкой, он должен будет искупить свое вино смертью.